Глава 4. Втроём они прошли по коридору. Дронга обратил внимание на камеры, установленные в коридоре. Лазарь Маркович заметил его взгляд. "Когда их установили?" поинтересовался Дронга. "Ещё 2 года назад", пояснил Коплан. "Челмаев настаивал на том, чтобы везде были установлены камеры круглосуточного наблюдения. На девятом этаже есть две комнаты для операторов службы безопасности." Они сейчас тоже нас видят. В просторной светлой приёмной за столом у дверей сидела пожилая женщина лет 60. У неё были каштановые волосы, очевидно, она их красила, вытянутое полноватое лицо, большие карие глаза, узкий нос. При появлении гостей она поднялась, сняла очки. В другом конце приёмной сидел ещё один молодой человек, ему было не больше 30. Полина Прокофьевна, показал на неё Лазарь Маркович, прошу любить и жаловать. А это, господа эксперты, можете с ними переговорить. Она была в строгом тёмном костюме, юбка, пиджак. Полина Прокофьевна сурово взглянула на гостей, словно сама собиралась их допрашивать. Каплан вышел из приёмной, не представив молодого человека, стоявшего на другом конце приёмной. Кто это? спросил Дромга. Он пока заменяет помощника Сабита Рахмановича, который обычно там сидит, пояснила Полина Прокофьевна. Но сейчас он в отпуске. Давно он в отпуске. уже 3 недели. Рахимов собирался уезжать и отпустил своего помощника в отпуск, но потом задержался на несколько дней и уехал через неделю. Этот молодой человек был здесь, когда Рахимов работал в последний день, уточнил Дронга. Нет, ответила рыбалка. Я могу сесть или мы будем разговаривать стоя? Можете, ответил Дронга. Но сначала попросите молодого человека выйти отсюда, пока мы разговариваем. Он сможет вернуться минут через 20. Полина Прокофьевна обошла свой стол, приблизилась к молодому человеку и что-то негромко сказала ему. Тот, в знак согласия кивнул и быстро вышел из приёмной. Видима, не спрошл к дверям и плотно прикрыл их. Полина Прокофьевна уселась на своё место. Дронга и Эдгар устроились на стульях у её стола. Вы знаете, зачем мы пришли, уточнил Дронга. Конечно, знаю. Сначала мы проиграли тендер, а потом сбили нашего Челмаева, спокойно произнесла женщина. Слишком спокойно, подумал Дронга. Как вас называть? спросила женщина. Извините, мы не представились. Меня обычно называют Дронга, а это мой друг и напарник Эдгар Видиманис. Я вас слушаю, господин Дронга. Нам сказали, что вы работаете здесь с момента основания компании. Да, и даже немного раньше. Я работаю с Абитом Рахмановичем уже 31 год, гордо сообщила Полина Прокофьевна. И ещё с тех пор, когда он работал в Министерстве газовой промышленности. а потом в «Газпроме». И в 94-м мы создали свою компанию». Она так и сказала «мы», словно считала себя акционером фирмы. Дронго подумал, что это не было оговоркой. «Вы акционер фирмы?» – спросил он. «Да», – гордо ответила Полина Прокофьевна. «У меня полпроцента акций нашей компании. Капитализация вашей компании составляет 100 миллионов долларов», – вспомнил Дронго. «Значит, вы являетесь обладателем полумиллионного пакета». «Я не считала, сколько стоит мой пакет акций», — ответила женщина, — «и я не собиралась его продавать», — добавила она. «Кажется, все остальные вопросы уже не нужны», — обращаясь к Дронго негромко произнес молчавший Ви Диманис. По-своему он был прав. Если она акционер компании, то зачем ей выдавать секреты компании и наносить ущерб не только своей собственной организации, но и своим личным интересам? «Давно у вас пакет акций?» «С самого основания компании». — пояснила Полина Прокофьевна. — Нас осталось совсем немного. Тех, кто начинал почти 20 лет назад. И еще в 94-м году. — Вы были здесь, когда готовился окончательный вариант заявки? — Да, я напечатала ее на своем компьютере и отнесла на подпись. Потом конверт запечатал сам Вадим Олегович и отправил его нарочным. — Конверт можно было вскрыть и прочитать, что там написано? — Нет, нельзя. Он был запечатан и заклеен. Его можно было разорвать, но нельзя было открыть, иначе это было бы заметно. Мы отправили его наручным и нашей службой безопасности конверт сопровождали два сотрудника службы. Кто-нибудь мог узнать окончательную цифру? Как вы сами считаете? Наверное, мог, если они предложили заплатить им всего на две тысячи меньше. Понятно, что они знали нашу цену и поэтому предложили чуть меньше. Но кто мог им выдать эту информацию, я не понимаю. А как вы сами считаете, кто это мог сделать? У нас на работе никто не мог об этом узнать даже случайно, пояснила Полина Прокофьевна. Из наших знали только трое руководителей: Рахимов, Тригубов и Коплан. Но никто из них не стал бы рассказывать эту информацию чужому. У всех троих большие доли акций. У Сабида Рахмановича вообще 40%. И наивно предполагать, что кто-то из них мог сделать нечто подобное. Чилмаев появился у вас недавно? Да, только 3 года. Он заменил Савельева. Тот решил переехать в деревню к внучке. Ему уже шел 76-й, и он решил уйти на покой. Вот тогда у нас и появился Андриан Максакович. И сразу начал ставить камеры наблюдения? Это вы тоже успели узнать. Да, в том числе и камеры. Вы верите, что наезд на Челмаева не был случайным? Не могу точно сказать. Но думаю, подобные аварии не бывают случайными. Тем более в такой важный момент. Трегубов и Каплан были в шоке, узнав результаты тендера. И Сабит Рахманович тоже сильно переживал. Несколько раз звонил из Америки, хотя там была в это время глубокая ночь, и ему нужно было готовиться к операции. Как он сейчас себя чувствует? Спасибо, уже лучше, рядом с ним находится его дочь. Нам уже рассказывал об этом Вадим Олегович. Представляю, как он переживает. Ему тоже неприятно, что с тендером произошла такая накладка. Кто мог предположить, что появится этот сладкоголосый арфий, который в последний момент перебьёт нашу цену, пояснила Полина Прокофьевна. У вас высшее образование? неожиданно сказал Дронга. И, наверное, филологическое. Да, удивилась женщина. А почему вы спросили? Вы смотрели мои данные или вас удивляет, что я сижу в приёмной в качестве обычного секретаря? Мы работаем с Сабитом Рахмановичем уже много лет. Не удивляет, усмехнулся Дронга. просто вы используете слишком много слов, которые в обиходе среднестатистический секретарь не использует. Слова накладка, перебить цену, сладкоголосый орфей, все эти слова свидетельствуют ещё и вашего интеллекта. Спасибо, улыбнулась женщина. Не думала, что кто-то сумеет провести анализ моей речи. Итак, что ещё вас интересует? Вы сказали, сбили Челмаева. Означает ли это, что вы согласны с утверждением Тригубова, что это был сознательный наезд? Абсолютно, кивнула Полина Прокофьевна. Дело даже не в том, что эту машину до сих пор не нашли. Я уверена, что после случившегося за всеми нами следили. Очевидно, понимаю, что рано или поздно мы сумеем вычислить человека, который сдал эту информацию. Дронга переглянулся с Ведиманисом. Почему вы решили, что за вами следят? спросил он. Об этом мне сообщил сам Челмаев, пояснила женщина, буквально накануне своей гибели. Мы с ним как раз об этом разговаривали. И за день до его смерти я поняла, что в меня в квартире были чужие. Я ведь живу одна и прекрасно помню, куда и зачем переставляю ту или иную вещь. И когда я вернулась домой, то поняла, что в квартире побывали посторонние. Они что-то искали? Не думаю, но кто-то был. Я даже хотела написать заявление в полицию, потом решила, что всё равно ничего не смогу доказать, раз из дома ничего не пропало, и просто поставила свою квартиру на охрану, оплатив услуги. А для себя сделала выводы. Дороги я перехожу только в положенных местах и вообще пользуюсь метро. Мне удобно, станция практически рядом с моим домом. И вы никому не рассказывали о случившемся, вы первые. Знаете, как обычно бывает в подобных случаях? Подумают, старая дева, и ей мерещатся всякие ужасы после случайной аварии с Челмаевым. Я понимала, что могу стать объектом насмешек, а мне этого не хотелось. И я решила никому ничего не говорить, подождать, пока вернётся Рахимо. Тем более, что там операция прошла благополучно, и он скоро должен приехать в Москву. В каком доме вы живёте? В обычном, двенадцатиэтажном, на десятом этаже, ответила Полина Прокофьевна. На лестничной клетке ещё есть квартиры? Да, две соседские квартиры. Не понимаю смысла ваших вопросов. У кого есть ключи от вашей квартиры? Ни у кого, запасные находятся у меня дома, а те,ми, что я пользуюсь, в сумочке, которая лежит рядом со мной, пояснила Полина Прокофьевна. И сумочка остаётся здесь, когда вас вызывает Рахимов или вы выходите из приёмной, заметил Дромга. Да, поколебавшись, согласилась женщина. Но до сих пор в нашей компании ничего подобного не происходило, и никто никогда не рылся в моей сумочке, в этом вы можете быть уверены. Или вы считаете, что кто-то мог сделать дубликаты ключей? Во всяком случае, удобнее всего сделать их именно на работе, сказал Дромга. Возможно, согласилась она. Ну, у нас никогда не случалось ничего подобного, и поэтому я спокойно оставляла свою сумочку на рабочем месте. У вас есть какие-то сомнения по этому поводу? У вас двое соседей, напомнил Дронга, и многоквартирный дом. Если кто-то был у вас в квартире, то они рисковали оказаться замеченными. Им нужны были ключи, чтобы сразу войти в вашу квартиру. Или это были профессионалы, сумевшие открыть дверь, хотя я уверен, что у вас надёжные замки. Вы можете показать мне ваши ключи? Вместо ответа женщина вытащила из сумки связку ключей и протянула её Дронга. Он взял ключи, посмотрел, удовлетворенно кивнул, возвращая их женщине. "Тяжёлый сейфовый замок", сказал Дронга. "И, наверное, такая же дверь, которую вы поменяли при въезде". "Верно", согласилась женщина. "Я считала, что так будет правильно". "И вы считаете, что дубликаты ключей могли сделать у меня на работе?" "Возможно", ответил Дронга. "Я пока не сделал определённых выводов, это только подозрение". Какие именно, может, эти сотрудники Челмаевы искали у вас дома какие-нибудь материалы, связанные с проведением тендера, предположил Дромга. Полина Прокофьевна прикусила губу. Было заметно, что даже подобное предположение она считала оскорбительным. Вы полагаете, что мне настолько не доверяют в нашей компании, что решили сделать незаконный обыск в моей квартире? спросила она, волнуясь. Я не хотел вас обидеть, признался Дромга. Просто мне кажется логичным, что бывший следователь Челмаев попытается любым способом узнать, кто именно мог сдать окончательные цифры вашим конкурентам. Извините меня, господин эксперт, но ваша логика в данном случае ущербна, заявила Полина Прокофьевна. Я убеждена, что в нашей компании мне ещё доверяют, и Челмаев не стал бы посылать своих сотрудников делать незаконные обыски в моей квартире. Значит, в вашей компании есть другие люди, которые связаны с вашими конкурентами, пояснил Дронга. И тогда всё представляется намного хуже, чем представлялось до сих пор. У нас в коридорах повсюду стоят камеры, напомнила женщина. И если кто-то чужой попытался войти в приёмную, то его бы сразу увидели операторы службы безопасности. У нас пропускная система, и на нашем этаже не может просто так появиться чужой. Это ещё хуже, упрямо возразил Дронга. Значит, был свой, кто мог сделать дубликат, а это совсем плохо. Мне кажется, вы ошибаетесь. Но в любом случае вы можете переговорить со Славой Рыженковым, исполняющим обязанности начальника нашей службы безопасности после смерти Челмаева, хотя с Рыженковым сложно общаться. Мы с ним поговорим, пообещал Дромга. А сейчас меня интересует семья Тригубова. Могу вам сообщить, что Вадим Олегович назвал окончательные цифры Лазарю Марковичу у себя на даче, где не было посторонних людей, никого, кроме членов его семьи. Мне кажется, что будет правильно, если вы поговорите на эту тему с самим Тригубовым и членами его семьи, заметила Полина Прокофьевна. Вы ведь знаете, что мы приехали сюда по приглашению самого Тригубова, напомнил Дронга. И поэтому нам важно узнать именно ваше мнение. Вы хорошо знакомы с семьёй первого вице-президента? Не знаю, не очень. Знаю только его сына, он работает у нас. Способный парень, хотя звёзд с неба и не хватает. Она была жёстким и принципиальным человеком. Какими становятся все одинокие люди в пожилом возрасте? А супруга Тригубова, она его вторая жена. Я её почти не знаю и не знала его первую супругу. Он тогда работал в другом месте, и мы не были знакомы. Нет, я недостаточно хорошо знаю его семью, чтобы быть вам полезной. Спасибо. Дронга поднялся, следом встал Видиманис. Ваш друг не задал ни одного вопроса. Неожиданно сказала Полина Прокофьевна. Это означает, что его ничего не интересует или ему всё понятно? Обычно вопросы задаёт наш эксперт, пояснил Эдгар. А я всего лишь его помощник. Ясно, кивнула она. Такой вариант ведущего и ведомого. Будем считать, что вы меня убедили. Больше вопросов у вас нет? Есть, ответил Дронга. Последний вопрос. Какие отношения между Тригубовым и Капланом? Деловые, чуть подумав, произнесла Полина Прокофьевна. Не скажу, что особо дружеские, но нормальные, деловые, ровные, рабочие. Но в тот день Лазарь Маркович поехал на дачу к Тригубову, что предполагает определённые отношения между ними, более чем обычное служебное. Я думаю, они не так часто встречаются на даче Вадима Олеговича, сказала рывалка. Наверно, в тот вечер это было необходимо, учитывая отъезд Сабита Рахмановича на операцию. Поэтому господин Каплан отправился к Вадиму Олеговичу на дачу. Я уверена, они встречались в такой обстановке не больше одного-двух раз за последние годы. У вас есть ещё вопросы? Нет, ответил Дромга. Спасибо и извините, что мы вас побеспокоили. Как найти Роженкова? В другом конце коридора, он сидит в кабинете Челмаева, сообщила Полина Прокофьевна. Они попрощались и вышли в коридор. Что ты думаешь об этом вторжении? спросил Видиманец. Кто-то из своих сумел снять дубликаты её ключей, убеждённо ответил Дронга. Ты же видел эти ключи, там солидные замки, что неудивительно, учитывая её образ жизни. Нужно было либо вызывать профессиональных взломщиков с отмычками, либо делать дубликаты ключей, что гораздо удобнее. Конечно, рыбалка не ошибается, в её квартире побывали чужие. В этом нет никаких сомнений. Ведь она действительно живёт одна и отлично знает, куда и что кладёт. Значит, нужно искать этого человека среди сотрудников их компании. Только непонятно, что именно могли искать в ее квартире, если она не замешана в утечке информации. «Ты думаешь, что такая женщина могла сдать информацию конкурентам?» – недоверчиво спросил Веди Манис. «Ты же ее видел. Кремень, а не человек. Почти стопроцентная гарантия, что она никому не сообщала эти цифры». «Я тоже так думаю», – согласился Дронго. Но кто-то подумал иначе и проверил ее квартиру. И вот здесь возникает психологический момент. Ведь свой должен был тоже понимать, что, во-первых, её нельзя ни купить, ни запугать, во-вторых, она не станет идти ни на какие компромиссы. А полпроцента акций компании делают её достаточно богатым и состоятельным человеком, чтобы не зависеть от кошелька и мнения остальных людей. Поэтому у нас в этом месте появился большой знак вопроса. Он не успел договорить. По коридору, чуть прихрамывая, к ним шёл молодой человек. Левая рука у него висела словно плеть. А вот и господин Рыженков, негромко произнёс Дронга, собственной персоной. Видимо, операторы уже успели увидеть нас в коридоре и доложить об этом своему шефу.